Глава семнадцатая «Ну что, третий брат?» Я не скрывал улыбки, оглядывая побитого Зимеона. Нечего было распускать свой язык. А я обещания стараюсь выполнять. «Надо тебя подтянуть. Жду по вечерам рядом с Гуниром». Зимеон скривился. «Леград, отвали!» Позади какой-то парень насмешливо воскликнул. «Чё это третий? Сейчас мы его говорливого дальше подвинем. Ишь ты!» я ж покачал головой. Мое мнение — не больше одного боя в день. А там договаривайтесь сами. По своим силам». Намекнув Зимеону, что он легко может отказаться от новой драки, я обернулся, оглядывая парня, желающего почесать о него кулаки. Незнакомое лицо. Это не чемпион ее. Один из городских задир Тагрима. Впрочем, на нем мой взгляд задержался лишь на мгновение, скользнув дальше на худощавого парня, что стоял, прислонившись к камню. Что он здесь делает? Встретив мой взгляд, Бравур ухмыльнулся. Один бой в день, да? Но ты еще не дрался. Удачно я зашел. Не будешь ведь отнекиваться тем, что уже звезды на небе? И он нахмурился, мгновение боролся с собой. Хотелось просто молча отвернуться, но я сейчас отвечаю не только за себя. Поэтому все же спросил: В чем дело, Бравур? Мы же разошлись при своих. Это ты так решил. Бравур шагнул от камня. На ходу вскинул руку, разворачивая ладонью ко мне. Я вздрогнул, но остался на месте и даже не поднял покров. Хотя занывшая грудь так и толкала на это. Меня больше беспокоили фигуры, выходящие из-за живой ограды. А Бравур — показушник. Не будет он нападать, еще не войдя в круг. Нам сегодня даже не пришлось заново подсыпать его песком. Его отлично видно, несмотря на минувшие дни. И мы оба стоим вне его границ. Бравур надменно сообщил. Я не принимал тебя всерьез и поплатился за это. Ты заставил меня потерять лицо перед моими людьми. Неужели ты думал, что я так и оставлю это? Я думал, плети от наказующих нам обоим было достаточно. Надеюсь, для всех мой голос полон насмешки, и никто не заметит в нем дрожи от воспоминаний. Плети!» Глаза Бравура блеснули. «Они совсем не планировались. Ты подвёл меня под них, и это заслуживает отдельного счёта. В круг!» Мы должны сегодня решить, кто остается в школе». Бравур остановился в центре очерченного песком ринга. Презрительно улыбнулся и снова вскинул ладонь. Теплый ветер опасности подсказал мне, что теперь все серьезно, и каждый миг в меня может полететь техника. «Хорошо. Я и не верил, что бравур успокоится после дыры в груди. Но теперь у меня есть уверенность в предстоящей победе. Пусть мне будет тяжело, но это возможно. В прошлый раз я смог вырвать победу». хотя был слабее бравура. Но эти дни я не бездельничал, а тренировался почти без отдыха. Теперь мои обращения к небу всегда готовы, и нет нужды отвлекаться на их создание. Но главное, я разучил еще одну технику. А значит, и впрямь нужно решить все здесь и сейчас. Но нужно сразу оговорить условия. «Как мы и договаривались, если ты проиграешь, то распустишь снежинок». «Ты надеешься на победу?» Бравур коротко засмеялся. «Хорошо». «Договорились. Входи!» Я, приминая короткую траву, настороженно двинулся к противнику, готовый уворачиваться в каждое мгновение. Улыбка исчезла с лица Бравура. «Как ничтожество вроде тебя могло заслужить благословение неба! Я не верил чужим словам, но теперь вижу сам. Малый успех боевой медитации. Ты чуешь опасность!» Бравур на миг замолчал и зашипел. «Заодно это тебя нужно стереть в порошок!» Ведь есть еще слух про твое тело». Я усмехнулся, с презрением спросил. «Зависть выжигает тебе глаза». Вместо ответа Бравур запустил лезвие. Я лишь кувыркнулся, экономя силы и защиту. Его техника явно не то, что давали нам в рассыпающихся свитках. Бравур точно начал двигаться дальше, добавив еще один узел на проводящий меридиан. «Но где он взял описание следующего уровня техники?» Эти мысли мучили меня еще в то время, когда мы бок о бок с ним валялись в лекарской ухрило. Но выбор небольшой. Или наследство семьи, или школа кого-то выделяет и осыпает отдельными дарами. Тогда же я и решил, что прыгать вокруг бравуры, изматывая его, не лучший выбор. Риск заполучить много ран, что могут подвести меня. Нужно использовать мои преимущества. Пытаться задавить его в ближнем бою. Главное, не давать попадать мне по узлам меридианов. А еще важнее следить за руками. Шаг вперед, левый, попал удачно. Жаль, это лишь первый пробный удар. А вот правый, в который я вложил всю силу, ушел в пустоту. Бравур отступил, вскидывая руку. Новый быстрый шаг вперед. Я смёл ладонь в сторону, прошелся кулаками по бокам бравуры и ударил в голову, надеясь перехитрить его. Он не повелся на обман и нырнул вниз, легко уходя от атаки. И тут уже я сплоховал. Бравур ударил снизу в живот и, следом, прямым в грудь, сбив мне дыхание. Мы замерли в шаге друг от друга. Бравур улыбнулся и шагнул с ударом в голову. Я привычно вскинул руки, прикрываясь, но попался на обманку. Бравура не собирался доводить удар в голову до конца. Настоящий удар он нанес через мгновение. Ногой мне в бедро. И явно под техникой усиления. Я едва устоял. И тут же ответил таким же ходом. Спина медведя, удар в бедро. Бравур вздрогнул, перекосился телом и лицом и вновь пнул меня по тому же месту. Я ударил в ответ. Бравур зарычал. «Новый пинок. Мой ответ». Мы сошлись почти вплотную, словно обезумевшие, повторяя один и тот же удар, принимая его, даже не пытаясь отбить и сохраняя покров на случай угрозы. Мой меридиан остыл, и усиление мы применили одновременно. «Удар». Бравур первый шагнул назад, схватившись за ногу. Я же лишь снял с ноющей ноги вес тела. Бравур выпрямился, с ненавистью уставился на меня, разминая бедро. «Говорят, что ты среди никчемных обитателей нулевого был последним отбросом. Тебя там никто не считал за равного. Но на экзамене ты удивил всех и втоптал в грязь уже обидчиков. А еще болтают, что ваша деревня зарабатывала травами. Я даже не могу себе представить, какое сокровище ты сожрал тайком от остальных, чтобы так закалить тело. Ты удач, лев». Но «На что ты надеешься, выходя против меня теперь, когда я принимаю тебя всерьез? Снова на удачу? Ты, похоже, сам веришь в ту ерунду, что придумал в своё оправдание». Бравур хотел еще что-то сказать, но мне были неинтересны бредни, которые кто-то влил ему в уши. Туман силы в теле снял боль, а значит, нужно продолжать. Два прямых — удар коленом. Не отпускать бравура. Моя идеальная закалка — это мой козырь. Пригнуться под ударом — ответить боковым. Бравур словно размазался, крутанувшись на пятки и впечатал мне ногу в грудь. Он был так быстр, что я лишь успел свести локти, ослабляя удар. Меня откинуло на несколько шагов. Бравур открыл ладонь, и это явно не попытка заставить впустую использовать защиту. Я немедля толкнул энергию. Словно стоя в средоточии, развел руки в стороны, выталкивая силу неба в тело. Как и прошлую схватку, этого оказалось мало. Лезвие, ударившись о защитную технику, распалось на два осколка, вспоровшее плечо. которые я не успел отвести в сторону. Но я не обратил на это внимания, вцепившись в вытянутую руку бравура. Попытка выпустить технику из сжатой на его предплечье ладони не удалась. Мало того, отправленная по меридиану энергия словно натолкнулась на преграду в самом конце своего бега и ринулась прочь во все стороны, вырываясь из-под контроля и сжигая мое тело на своем пути. Впервые за эти полторы недели у меня сорвалась техника. И приятного в этом оказалось мало. тянув в себя воздух через сжатые зубы, я вспомнил неудачников, что орали на всю бурсу после таких ошибок. Но меня эта боль не остановила ни на миг. Я продолжил выворачивать руку бравура, пытаясь заломить ее, но он оказался слишком опытен для этого приема. Наоборот, сам продолжил мое движение, ускоряясь, выворачиваясь и впечатывая мне в лицо локоть. Мир помутнел и расплылся. Я на одном упрямстве, преодолевая тяжести навалившихся камнем рук, поднял их, закрываясь от удара, Что происходило следующие несколько вздохов и как я устоял на ногах, я не знаю. Что-то мелькало перед глазами, толкало меня в голову. Я пытался даже бить неясную тень бравуры в ответ. Дохнуло жаром и я оттолкнул энергию, спасаясь покровом. Боль в рассеченном животе прояснила голову, и я тут же навалился на бравурок, которого наконец начал видеть. Удары выходили никчемные, им не хватало ни силы, ни скорости, но я хотя бы перестал изображать мальчика для битья. Мои неловкие попытки сопротивления давали мне время прийти в себя и мешали бравуру вложиться в удар всей силой. А те, что выходили у него сейчас, лишь злили меня и проясняли голову. И вот уже и бравур разозлился, и я полностью пришел в себя. Мы снова, не сходя с места, молотили друг друга. И у него это выходило лучше и чаще. Горело лицо. Снова начали отказывать руки. Дарсова отродье. Очередной удар бравура с усилением медведя откинул мою голову. мир вокруг стал звенящим и зыбким но я все еще стоял на ногах под махом правый пригнулся впечатал ответный удар в грудь бравура он ответил ударом ноги в бедро правый левой ему в голову а едва бравур поднял руки на защиту как я чуть ускорившись на медитации буквально надрывая жилы вбил кулак ему в твердый как камень живот пусть я не могу повторить его удары в узлы на руках но уж воткнуть под силы медведя выдвинутый когтем сустав пальцев средоточие я вполне способен Тут не промажешь». Бравур схватился за живот, а я провел прием, которому учился у Гунира. Короткий хлесткий удар левой ногой по голени и тут же прыжком сменив опорную ногу, правый в голову, вкладывая в удар не только свою силу, но и мощь всего тела, разогнанного мангустом. Бравур успел. Я словно ударил тренировочный столб. Похоже, он применил не только покров, но и опору, как великор. Вот только это уже не важно. Я упал на землю, перекатился, отсчитывая время. С открытой ладони сорвался светящийся кинжал лезвия и безвредно рассыпался на плече снежинки. «Это как?» — я неверующе спросил сам себя, медленно вставая. Но бравур мне ответил, не спеша, с явной издевкой в голосе. «Червяк, что давился украденными травами, создал на чужом горе идеальную закалку и думал, будто этого достаточно, чтобы сравниться с фундаментом семей первого, с лучшим талантом среди них». Ты не сможешь украсть у меня победу. Не сегодня. Тебе нужно научиться видеть разницу между небом и землей. Как ты защитился. Слова вышли тихие и невнятные. Но я уверен. Баравур снова услышал и понял меня. Но лишь в очередной раз растянул губы в улыбке. Меня неожиданно сбили с ног. Удар в спину явно нанесли на усилении. Вот только своих сил у напавшего оказалось маловато. Я перекатился и подхватился на ноги. Шаг к влезшему в круг схватки уроду. Удар справа снизу в подбородок, точно в щель между выставленными руками. Враг тут же начинает падать на подгибающихся ногах, но я делаю еще один короткий шаг и впечатываю колено в то же место. Незнакомого темноволосого снежинку с закатившимися глазами опрокидывает на спину и уносит из отсыпанного песком круга. Урод с нижнего конца рейтинга, что посмел влезть в схватку на ринге. Я бросил быстрый взгляд по сторонам, впервые отвлекаясь от своей схватки. Нулевые снежинки за моей спиной сцепились в десятки яростных драк. Я завопил. «Стоять! Бравур, стоять!» «Остановитесь, братья!» — спокойно, скучающе сказал бравур, словно и не он только что бился со мной. «Чем ты недоволен, мусор?» «Чем?» — я снова оглянулся. Снежинки послушались бравура. Но у меня мелькнула мысль, что, возможно, и зря я кричал. «Да, слабых чемпионов нулевого уже смели». Но вот охотники, сбившиеся в клин, с тагримом впереди, успешно давили снежинок. Я даже видел лежащего Дори. Да и мои ребята, сомкнувшись спина к спине, не давали себя в обиду. Никто не применял лезвий. Все сошлись кулак к кулаку. И даже внезапное нападение не дало выигрыша второму классу. Договор был о драке старших. Говорить становилось все труднее. То и дело приходилось сплёвывать кровь. Победитель решит все. Рядом кто-то захохотал. «Так, че ты там вякаешь? Половину слов и не понять. Посмотри на свою рожу, победитель. Наша кухарка, бой-баба, сама себя шире, бывало мясо отбивала хуже, чем первый брат тебя изломал». «И?» Я даже не повернулся в сторону влезшего в разговор снежинки, но ответил. «Мы еще оба на ногах». «Ага», — влез в разговор кто-то еще. «Только ты еле на ногах стоишь и дважды уже отхватил лезвие. Если бы первый брат тебя не пожалел, то ты бы уже сдох». «Пожалел?» «Он?» Я разозлился и ткнул пальцем в Бравура. «Ты проиграл! Как ты только что устоял против лезвия? Ты за мгновение до этого потратил покров!» «Но, Лёвка, ты грезишь!» — Бравур ухмылялся. «Сегодня я сражался в полную силу, а ты не настолько хорош, чтобы заставить меня потратить защиту на обычный удар». «Обычный?» Я в ярости едва не зарычал. «Вчера на тренировке таким ударом я вырвал один из столбов сливового сада». Получил нагоняй от великор, потерял десять очков и оказался вынужден трижды сыграть в кости с гуниром, рассчитываясь за помощь с закапыванием бревна. Без покрова Бравуру пришлось бы тащить к Хрилу. Я должен был победить при любом исходе. Но кому я это буду рассказывать? И громко, чтобы все слышали, закричал. «И они признают твоей победы! Мы только успели размяться, так нам еще и пытались помешать! Твои люди, Бравур! Продолжаем!» Эта вспышка гнева и крик дались мне нелегко. Горло, челюсть, свело судорогой. Я закашлялся, выплевывая кровь. Раздались крики снежинок. Вот это ты заливаешь! Глаза от кулаков брата заплыли, а все туда же. Первый брат, не морай об него руки. Еще удар другой, и его глупая голова просто лопнет. Лекарь не сможет ее собрать. Он не умеет проигрывать, братья. Бравур вздохнул, пожал плечами и вдруг перестал улыбаться. ткнул пальцем во все еще стоящих клином охотников. Настало время вымести мусор из школы. Мои братья хотели начать уже сегодня, но я дам вам еще шанс. Вы, вы все видели мою победу и мою снисходительность. Завтра последний день. Помните об этом ничтожество? Стоять! Я, наконец, справился с кашлем, но опоздал. Меня никто не послушал. Снежинки убрались с поляны за десяток вздохов. Утащили с собой и тех, кто еще не пришел в себя, а чемпионы лишь провожали их взглядами и молчали. Тагрим перевел взгляд с темноты на меня, сжал кулаки. Ты все испортил! Мы верили в тебя. Что я испортил? Я снова кричал, брызгая кровью, но мой голос становился все тише. Какого Дарса ты тут стоял, язык проглотив? Я все поставил на победу и победил! Я подловил его! Он должен был проиграть, он получил лезвие. «Он потратил покров, он бы не смог продолжать бой. Ты что, не видел?» «Ничего я не видел!» Тагрим тоже не сдерживал голос. «Последнее, что все видели, как тебя избивали, словно беззубого шкала. Почему же ты не выиграл, победитель? Почему на нем нет ни царапины?» «Артефакт!» «Что?» Тагрим обернулся на спокойный голос Гунира. «У него с собой артефакт нулевка. Он и защитил его. Все это сговорено». Как только они дождались удачного момента, так и бросились на нас со спины. Ты, может, и не видел, но я не отворачивался до последнего. Леград правду говорит. Он победил бы». Дарит тоже шагнул вперед. «Да и в спину его и впрямь ударили. Потом Бравур остановил бы драку. И чтобы мы увидели, Леград лежит, чистые победы Бравура. Но они даже из-под не смогли его свалить». Я с благодарностью глянул на Гунира и Дарита. «Их поддержка очень важна для меня». Особенно сейчас, когда все злые ничего не видели и ищут, кого обвинить в случившемся. «Хорошо, хорошо!» — Тагрим сбил ногой какой-то цветок. Снова обернулся ко мне, тяжело дыша. «Я не охотник, а слепой, Джер! И что? Что делать теперь?» «Стиснуть зубы!» — хмыкнул Гунир, подходя ко мне и протягивая тряпицу. «Теперь они начнут вас давить. Поглядим, из чего вы сделаны, чемпионы!» «Ты что, ты имеешь против нас?» Тагрим улыбнулся, не разжимая губ, словно змея, пробующая воздух перед броском. Но Гунир был спокоен и не отвел глаз. «Вы, ну лёвки, слишком наглые. Считаете себя важными шишками и думаете, что вам тут что-то должны. А сами не знаете даже, как отвечать за свои слова». Тагрим втянул воздух носом, принюхиваясь. «Я слышу слова, что знакомо воняют». «Я не снежинка, если ты об этом». Гунир наклонил голову на бок и широко улыбнулся. Вы, кстати, на них похожи. Такие ж гнилые и без Закрой рот! Не тебе меня затыкать-то, Ты бы так орал на снежинок. Вот охотничков из нулевого. Я, ватажник, особенно и не люблю, да. Гунир вытянул палец и повел им вдоль толпы чемпионов. На два десятка поднявшихся из нулевого, только один нормальный. Остальные ни хрена не поняли. И лезут показать свой норов и удаль. Сдержать слово? Зачем? Помочь в беде? «Жди! И кто потом оказывается в жопе? Мы, ватажники!» Тагрим набычился. Казалось, сейчас бросится на Гунира, но нет. Он лишь спросил. «Какое отношение твои старые обиды имеют к нам? Ты еще скажи, будто я должен тебя любить просто за то, что ты такой красивый!» Гунир снова ткнул пальцем в толпу. «Оглянись!» Гунир явно издевался. И несколько мгновений я думал, что Тагрим сейчас все же кинется на него. Но обошлось. Они сцепились языками, обрушивая друг на друга все новые колкости и оскорбления. Причем я видел, что ватажник забавляется и улыбается. Улыбку, конечно, видел и Тагрим. И, похоже, она его изрядно бесила. Впрочем, он сумел взять себя в руки и перейти к разговору о нашем будущем. Самое неприятное, на чем сломался гончар, уйдя из школы, — это избиение. И вот с ними и нужно бороться. А так, пусть Бравур выходит на бой еще раз. И посмотрим, кто победит, невзирая на уловки. Теперь-то я знал, чего от него ожидать и к чему готовиться. Так и потекли день за днем: Сначала уроки, затем тренировка с Шамором, после тренировки с Великор и Гуниром. И только ночью я мог полностью посвятить себе, и то с большими оговорками. Сегодня, наконец, дошли руки до моего камня. Гонять энергию в формах на глазах у толпы почти чужих мне людей не хотелось. Тренироваться в печатях тем более. Заполнять силой новый узел надоело. Да и привык я этим заниматься ближе к воде. Там это у меня выходило легче и проще. Так что здесь, во дворе чужой бурсы, привалившись спиной к камню стены, клятвенный камень пришелся к месту. Однако все советчики оказались правы. Еще раз, в спокойной обстановке, не спеша пройдясь по всем закоулкам по а это оказалось не так просто, я не нашел в ней ни тайных знаний, ни откровений древних. После начального наполнения камня энергией Перед глазами все так же появлялось что-то вроде заглавия и содержания, как в дорогих книгах-кодексах. Большинство строк словно открывали кодекс на нужной странице. Вот только все они — наставления, поручения, приказы, пейзажи, образцы, вести, звуки, карты, образы, массивы, формации и все прочее были пусты. Или почти пусты. Что-то вроде книги, которую еще нужно написать самому. На странице образов нашлась одинокая крохотная картина. такая же полупрозрачная, как и все остальные линии и надписи вокруг. Ее я смог подпитать ниточкой своей силы. После этого она начала увеличиваться и наливаться красками. И уже через сотню вдохов двор чужой бурса заслонил вид леса. Живого, настоящего. Было ощущение, что я стою на невысокой горе и оглядываю с высоты лежащие ниже деревья. Какого они размера, понять не получалось. Ничего знакомого для сравнения я не видел. Ни зверей, ни людей… Неизвестных мне деревьев. Высокая скала, большие деревья. Лес не походил ни на пустошь, ни на первый. Стройные, тянущиеся вверх стволы с короткой густой щеткой ярко зеленых ветвей в верхней своей половине. Деревья не жались друг к другу, а гордо держали расстояние от соседей, позволяя солнцу проникать до самого своего подножия. И густая зелень на земле. То ли мох, то ли густая трава. Красивый лес. Я провозился несколько сотен вдохов, но сообразил, как заставить уменьшиться картину до прежнего размера. Забавно, но не более. Все, как мне и сказали. Безделушка. Если бы была возможность добавить свои образы, хотя бы те картины, что приносили учителя на занятия, то и польза этого устройства древних сразу же бы возросла. Но пока что ни одна из строк содержания не дала подсказки, как это можно делать. Некоторые даже не открывали ничего нового, Просто справа появлялись не до конца понятные надписи. Не обнаружено, отсутствует, нет возможности. Жаль. Впрочем, часть символов короткой записи мне и вовсе оказалась непонятна. Я даже современных знаков знаю всего ничего. А тут они выражают древние понятия, мне даже неизвестные. Необходимо всё же сходить к тому, кто их покупает. Не для продажи, нет. Продавать клятвенный камень, на котором клялся отомстить убийце и обидчикам, я не собирался. Сходить к торговцу для того, чтобы узнать о камне больше. Может найти словарь символов. Пока же продолжал один за одним открывать разделы камня древних, пытаясь понять, что еще можно в них делать. Мою сосредоточенность нарушил тихий голос. «Пришли». Я нехотя потянул энергию из камня в ладонь, на которой он лежал, и удивленно остановился. Перед глазами висела невиданная до этого надпись «Сохранить изображение». Последнюю тысячу вдохов я развлекался тем, что на странице рисунки их и малевал. Не сразу сумел. Это сильно отличалось от создания моих печатей или образов в облаках. Но как только я чуть набил руку, вернее, воображение, и наловчился отмерять силу, то дело пошло на лад. А я тут же начал рисовать схему узлов ледяных шипов. Не так, как на самодельном свитке Орикола, а так, как она появлялась в голове из разрушающихся деревянных свитков Ордена. Голубая схема, словно видимая со стороны в темноте человеческого тела. Это было просто увлекательной забавой, хорошо отгоняющей сон на страже. Но внезапно оказалось чем-то большим. Если память Волка и впрямь сохранит схему, то как такое можно назвать безделушкой в первом поясе? Как тут согласиться с предложением камня? Едва я об этом подумал, как надпись сменилась, исполнена и все исчезло. Я с сожалением вложил камень в мешочек и встал. Оглядывая входящих в бурсу снежинок 5, 6, 10. Не так уж и много, и главной Дори. Если они думают пройтись сразу по нескольким классам, то их ждет разочарование. Сегодня почти все чемпионы собрались и здесь, в спальне и дворе четвертого класса. Тагрим шагнул вперед: Вы здесь лишние! Валите! Слова верные, но мне не понравился голос Тагрима. Почему он так напряжен? Ведь все это ожидаемо и оговорено. Не один раз. Дори оглядел двор, заполненный чемпионами, и спросил. «Иначе что, Тагрим?» «Иначе я выкину вас на пинках!» «Ты, не смеши меня!» «Ты слабак, что не сможет меня побить!» «В прошлый раз я даже наступил тебе на спину!» «Не гони!» Дори покачал головой. «Вы только свалили меня, да и тот толпой!» «Или хочешь сказать те трое, что тогда дрались со мной, это тоже ты?» «Где ж ты небесную технику двойников раздобыл? В песках?» Я решил вмешаться в перепалку и закончить ее. «Значит, толпой наваляем и сегодня. Точно так, как вы привыкли делать». Дори сделал вид, будто только сейчас меня заметил. «О, и ваш бездарный старший здесь. Даже уже можно понять, о чем он там бормочет. Привык шепелявить». Дори попал по больному. Удар локтем от бравуры я получил явно под усилением. и изрядно не досчитался зубов а недовольный хрил которого снова подняли посреди ночи выдал мне только легкую настойку что и алхимии считать нельзя кости целы? везунчик вали отсюда и не мешай спать а значит и новых зубов мне не стоит ждать пока лекарь не подобреет ведь без зелья они могут расти годами прямо хоть специально подставляйся под меч Великор. дорис захохотал но кому тут еще зубы пересчитать выходи а вот я не понимаю тебя «Даже с целыми зубами...» Я покачал головой. «Ты действительно считаешь себя змеей, она с песчаными мышами? И мы должны безропотно лезть к вам в пасть?» «При чем здесь это?» Дори нахмурился. «Воин — это прежде всего его боевой дух. Готовность вступить в схватку, биться до конца и даже дальше». Дори обвел Бурсу пальцем. «А тут все трусы!» Кто-то из парней не выдержал. «Ах ты, Дарс! А ну иди сюда!» Хоть разок, но рожу я тебя разобью! А, есть храбрецы! Один! Дори подсокал языком. Маловато! Остальные впрямь отбросы! Сразу несколько чемпионов рванули вперед. А вот это лишнее! Дори просто выпрашивается напасть на него. Это неспроста. Я рявкнул Стоять! Чего это ты указываешь? Неожиданно оскалился на меня один из земляков, причем из тех, что стояли на месте, они двинулись к Дори. Тагрим! Я впился взглядом в глаза своего второго брата. Мгновение другое. Наконец он нехотя кивнул. «Вправь им мозги!» — потребовал я от Тагрима. «А ты?» — я развернулся к Дори. «Прижми язык, он не доведет тебя до добра!» «Грози своим пастухам!» — Дори засмеялся. «Хотя даже они тебя не слушают!» «Хватит острить! Ты хочешь драки?» Я кивнул и указал на Дори пальцем. «Хорошо, вызываем по очереди!» «Следующими деремся мы с тобой». Дори покачал головой. «С тобой? С какой стати? Ты уже проиграл первому брату и должен валить отсюда. Я вызываю тех, кто до сих пор трусливо прячется». «Закрой рот». Я оскалился. «Не тебе говорить о моем проигрыше. Или ты выходишь ко мне кулак к кулаку, или мы сейчас сделаем с тобой то, что вы сделали с Магритом». «Ладно, ладно». Дори махнул ладонью. «Спрячь зубы, не скалься». «Я каждый раз сбиваюсь, считая в твоей пасти оставшиеся. Это все были шутки. Никто не собирается с вами драться. Я пришел не для этого». Дори перестал улыбаться, обвел взглядом всех, смотрящих на него. «Слушайте меня внимательно, нулёвки. Развлечения закончились. Ваш Леград проиграл». «Этого я терпеть не стал». «Я не проиграл. Вы влезли в наш поединок». «Забавно». Дори махнул рукой. Можешь и дальше тешить себя мечтами, неудачник. А остальные слушайте. в нашей школы есть 10 мест для поступления в академию. Шесть классов. Пять старших этих классов, что почти всегда уходят в нее. Это награда школы за их труды и признание их силы. Я нахмурился, услышав это. Мог бы и сам догадаться. Не зря же Тортус перед границей советовал мне показать свою силу. Сделать так, чтобы меня заметили. Тагрим верно сказал не так давно. «Не повезло же мне оказаться в одном классе с Великор. Она ведь и впрямь лучше». «Ладно, место десять. И сама Великор уверена, что я попаду в академию. И там она потребует от меня услугу». Дори же продолжал рассказывать. «Наемники не в счет, Этот мусор даже хуже вас. Осталось пять мест. Кто тешит себя мечтой, что будет в академии?» Я решил, что достаточно дал Дори действовать так, как ему хочется. «Пора показать, кто хозяин в этой бурсе». Я сделал первый шаг вперед. Заткнись! Но голос из-за спины заставил меня остановиться. Пусть говорит, что хочет. Я попытался найти говорившего, но видел перед собой лишь одинаково угрюмые лица. Ха! -ха, -ха! Да вы тут как крысы в куче мусора. Уже грызетесь! Хохотал не один Дори. Все снежинки стояли и скалились, показывая на нас пальцами и хлопая друг друга по плечам. Уроды! Теперь уже я сам, стиснув зубы, едва сдерживался от желания броситься на них. «Ладно», — Дори вытер воображаемые слезы. «Так кто? Ваш ли град, что даже на возвышалке месяц не мог сжать средоточия? Пьяный бред! В этом году пройдет первый брат и мы!» Дори ткнул себя в грудь пальцем. «Мы всю жизнь тренировались ради этого дня. У остальных нет шансов. Даже старшим других классов придется забыть об академии». А уж вы в любом случае окажетесь за воротами школы. Но упрямись, вы злите нашего первого брата. Вы хотите навлечь на себя проблем? Подумайте, если в ваших песках солнце не высушило ваши мозги. Кто вы и кто он? Он — наследник сильнейшей семьи морозной гряды. Одна чайная беседа в городе с уважаемыми людьми. Один намек в разговоре — и никого из вас не возьмут на работу в городе. Но ну, на нормальную работу. Чистить дерьмо всегда нужны люди. «Воины золотари! зеленые одежды будут вам к лицу!» Дори презрительно сплюнул на выметенные камни двора. «Я все сказал. Вечером я хочу порадовать первого брата новостью, что мусор выметен из школы. Нет? Хорошо. придется потрудиться. Я говорил с вами по-хорошему последний раз. Сначала мы сломаем вас здесь, а затем за воротами вы сами не рады будете, что вылезли из нулевого». Я бездумно смотрел в закрывающуюся дверь бурсы. ничего не хотелось. Особенно поворачиваться. Но от этого никуда не деться. Я развернулся, попытался встретиться взглядом с Тагримом. «В чем дело? С каких пор мне затыкают рот? Какие проблемы, Тагрим?» Тагрим не поднял головы и ответил мне другой парень. Судя по голосу, как раз тот, что не дал мне заткнуть Дори. Но охотник не один из людей Тагрима. Один из тех чемпионов, что всю поездку от границы не проронил ни слова и не выходил к костру и схваткам. «Ни в чем. Нужно было, чтобы все услышали его слова и, наконец, подумали головой». Я процедил. «Дори обманывает. Загоняет вас в ловушку». «Он говорит правду!» Парень это почти прокричал. Сжал кулаки, словно готовый доказывать свои слова в схватке. «Нас не ждут в Ордене! Оставь эти байки об Академии в песках! А стать вечным послушником на побегушках — невелика награда!» «Да плевать на Орден!» Я давно не чувствовал такой ярости. «Поздно бежать. Мы все заключили контракт, получили техники. Мы в долгах у Ордена. Тебе осталось потерпеть три месяца, сдать экзамен и станешь вольным послушником. Орден заткнет тобой какую-нибудь дыру в страже и все. Снежинки тебя и видеть будут раз в неделю. Останется прослужить еще полгода на обеспечении Ордена, а потом ты никому и ничего не должен». «Ты не слышал, Дори? Может, не понял?» Парень криво ухмыльнулся и кивнул. «Хорошо». Я скажу то, что сказали мне. В стражу пойдут снежинки, которым не хватит места в академии. Думаешь, в ней так много места, что останется место для нас?» Я не стал возражать. Засмеялся. «Да и никто не будет отправлять воина золотарем. Чушь! Есть и другие неприятные места. Хоронить трупы, работать на бойне. Чистоплюй!» Я перебил парня. «А что с семьей? Повесишь на них штраф? Лучше штраф, чем озлобить семью Киртано. Не тяни нас за собой в эту яму!» «Ты даже знаешь имя его семьи», — отметил я задумчиво. «Знаешь, кто и куда пойдет. Видно, с тобой не раз поговорили». Я перевел взгляд, повысил голос. «Тагрим!» Парень-чемпион усмехнулся и процедил. «Ты здесь больше не нужен, старший!» Я даже не глянул на него. Мне интересен был только Тагрим и его ответ. Я напомнил. «Ты сам пришел ко мне». Я все пытался поймать взгляд того, кого я когда-то победил ради старшинства. И не мог. Тагрим упорно глядел в землю, опустив плечи. Теперь я не кричал, а презрительно цедил слова. «Тагрим!» «Видно, прав был Гунир. А ты ведь давал слово. Я не знаю, что ты будешь делать дальше. Бежать из школы, оставаться здесь, подлизываться к бравуру». Плечи Тагрима дрогнули, но глаз он не поднял. Я кивнул. «Хорошо, запомни. Тебе лучше не попадаться мне на глаза». То, что ты сделал сейчас... Наши дороги разошлись. Я обвел взглядом стоящих передо мной. Большинство также опустили глаза, не смея встречаться со мной взглядом. Я их ненавидел. Ничуть не меньше, чем снежинок. Пусть. Напоследок добавил свой плевок на землю. Меня здесь больше ничего не держит. Такую ярость, ненависть, желание убивать я испытывал четыре месяца назад, когда у меня пытались выпросить прощение те четверо охотников в деревне. Думал, что тогда открыл в себе новые стороны и овладел ими, не позволяя эмоциям брать над собой верх. Я ошибался. Лишь большим усилием я удержался от того, чтобы не выбить дверь их бурсы. Шагал по темным коридорам, едва вспоминая, что должен кланяться воинам на постах. В голове крутились мысли. Похоже, чемпионы давно разделились на две половины. Те, что посмелее, поумнее и желающие найти себе хорошее место в новой земле. понимающие, что просто так ничего не дается в руки. И те, что боязливы, поглупее и не желающие проблем и сложностей. Глупцы. Они боятся семью Кертану и при этом плюют в руку Ордена и остаются ни с чем. Ладно, трусов можно понять. Орден велик, и ему мало дела до нищих из песков, что решили расстаться с ним. А Бравур рядом и лично затаил на нас обиду. Кто знает, что хуже. Только время. Я могу их понять, но не простить, потому что все это проходило за моей спиной. Ведь сначала Тагрим сам пришел ко мне и просил принять ответственность за всех чемпионов. Я не хотел этого, но переступил через себя, вел разговоры, в которых не силен, смеялся над бравуром, дал ему кучу поводов копить обиды на себя. А когда я не смог легко победить и добыть чемпионом спокойствие, так они сразу показали себя и пошли на попятную. Для чего я избил Бравура и сделал в нем дыру? Ради кого я лишился едва не половины зубов. Может, ты прав, Гунир, говоря о неблагодарных нулевках? Злость буквально душила меня. И, конечно, было не до сна. Я просто уселся на край террасы в нашей бурсе. Нужно время успокоиться. Пробовал напитывать энергией очередной спящий узел. Ничего не выходило. Сила вырывалась из-под контроля, не доходила до нужного места. Полностью без остатка утекала из меридианы и даже не задерживалась в теле, голубыми пылинками срываясь с кожи. Я попытался найти спокойствие в формах. Но глупо ожидать успеха там, где требовалось не меньшее внимание и управление движением силы. Циркуляция срывалась, разветвлялась на пересечениях меридианов. Сама сила текла не плавно, согласовываясь с ритмом дыхания, а рывками. Словно ее путь в моем теле оказался завален препятствиями. Хорошо. «Хорошо. Я хоть на что-то сгожусь?» Поймал себя на том, что начал говорить вслух. Недовольно скривился, плотно сжал губы. На всякий случай оглянулся на спальни. Пусто. Вот это точно хорошо. Пылающий красным круг перед собой, грубые злые росчерки символов, спокойствие. Печать сорвалась с меня, побледнев и растворившись в воздухе без следа. Безразличие сорвалась. Покой, сдержанность, умиротворение — срываются почему почему дарсово отродье если мастер указов может заставить говорить человека правду, сохранять секрет, просто о чем-то молчать в любом разговоре, то почему у меня не выходит такая мелочь для самого себя отрицание гнева нет мир нет дарсовая отрыжка я вскочил на ноги желая что-нибудь сломать это неудача с печатями с тем в чем я буду откровенным сам с собой. Считал себя талантом гораздо лучше того надутого пацана, что учился ставить на нас указы. Я считал себя уникумом, которого Орден будет счастлив заполучить. Неудача с печатями разожгла во мне эмоции еще сильнее. Чуть утихшая ненависть и ярость жгли меня так, что будь здесь кто-то из моих земляков и откроем свой рот, я отправил бы его к Хрилу, кулаками показал бы им, кого нужно бояться здесь и сейчас, пинками бы восстановил старшинство чемпионов». Я оглянулся на столбы площадки для тренировки ловкости. Но остатки здравомыслия убедили меня, что ломать их посреди ночи будет не лучшей идеей. Тут же появятся разбуженные и недовольные, и я начну бить уже их. Ни в чем, в общем, не виновных. Вместо этого сбросил с себя рубаху, навьючил свой мешок и побежал. По самому широкому кругу. От входа в бурсу, по, над столбами, мимо спальни вдоль террас. На десятом круге я смирился с мыслью, что и это не помогает, и остановился. Становилось чуть легче на душе, лишь когда я пробегал мимо бочек с водой. Но это мне было известно еще с медитацией в этом дворе. Вода тянет меня к себе, и рядом с ней легче. Но этого мало. Тогда в нулевом мне помогала смирить себя прогулка по пустоши и погружение в красоту природы, в ее вечное спокойствие. Здесь мне доступны лишь каменные стены и коридоры. Впрочем. Ведь есть сад, и в нем должен быть ручей. Я сбросил с себя мешок и уже закончил завязывать пояс, как в голову пришла еще одна мысль. Сегодня я уже видел потрясающей красоты природу. причем мне для этого не пришлось даже вставать, а не то, чтобы куда-то идти. Клятвенный камень. Но даже его красота не могла длиться вечно. Я знал, что когда-нибудь раздастся голос. Первым со мной заговорил Зимеон. Много я видал забывающих помыть рожу, но вот чтоб с утра пытались утонуть от усердия, вижу первый раз. Я уменьшил величественный сад, превращая его в крохотную картинку, открывая стоящего передо мной Зимиона. Эта ночь принесла мне еще одно открытие в моей памятовалке. Примерно через две тысячи вдохов и вглядывание в зелень древнего леса, когда злость немного улеглась, у деревьев передо мной я научился видеть отличия друг от друга. Пейзаж словно ожил. Ветки качнулись, зашуршала от набежавшего ветерка необычная листва деревьев. Потрясённый я смотрел на плывущие по небу облака и грудь теней у подножия зеленых гигантов, полностью погрузился в красоту нарисованного передо мной мира. И нарисованного ли? Он, казалось, наплывал на меня, обступая с боков. Теперь деревья появились и там. Все темные злые чувства, что мучили меня, исчезали под солнцем этого леса, смывались невидимой, но ощутимой телом текущей водой настоящего мира и уносили прочь. Вот до этого момента. «Э, ты чё, ты чё?» Зимеон даже отшатнулся назад, лишь встретившись со мной взглядом. Видно, воды оказалось мало. Я отвернулся и молча поднялся. Полночи я провел на камнях омываемой падающей мне на плечи водой акведука. И что странно, ее прохлада в этот раз мне совсем не мешала. Согнал капли, стял ладонями, слегка отжал под штаники, и принялся натягивать чуть влажную от долетевших до нее брызг форму школы. А зиме он принялся тараторить. Ну ты чё, чё ты? Сам же сказал, что могу не ходить сегодня ночью, а к великор никто не сунется. Ну люблю, люблю я поспать Леград. Чё ты смотришь, будто я в тебя плюнул? Чё там случилось? Чё -то ты молчишь-то? Теперь я не босс, не старший и не первый брат. Надеюсь, в моем голосе и впрямь безразличие. Отныне все чемпионы ее разделились на две части. Одни уже сегодня уйдут из школы, повесят на себя долг перед Орденом. Но семья Киртану оставит их в покое и не будет трогать в городе. Другие будут упираться до конца, драться и держаться до полугодового экзамена и огребут от снежинок проблем на вольной жизни послушников. «Вонючий Дарс!» прошипел Зимеон. «И сколько решилось сбежать? Треть? Половина? Все?» Я пожал плечами. «Мне без разницы. Теперь каждый решает сам. Я все тебе рассказал. Ты тоже делай выбор». «А ну стой!» Зимеон схватил меня за рубаху. «Ты не охренел? Я вообще спал! Я вообще ни при чем. Чё Че я тебе сделал, что ты так себя ведешь? «Да...» Я остановился, потряс головой, выгоняя из нее остатки злости. И, обернувшись, хлопнул по плечу Зимеона. «Ты прав. Прости меня. Ничего говорить не хочу. Ладно? Главное, я тебе сказал. Ты подумай. На крае вечером сходи к Тагриму, узнай подробности, посмотри, сколько людей осталось. Реши для себя. Или вон Гадарит подсядь. Ему точно новости нашепчут. А я пойду, тоже подумаю». «Ты чё?» — Зимеон нахмурился. «Бросаешь школу?» «Нет, я остаюсь».